Глава 26. Полчаса отвел к на передышку, и пока я приходила в себя, прислонившись спиной к дереву, смотрела, как деловито мужчина режет веревки. Странный. Порви хоть десять пышных платьев, их не хватит, чтобы отмерить в наш путь. Но оборотень вырос в этих местах и знал, как выжить, уйти от погони. А то, что меня будут искать, вернее, некуда. Этот гашар бр противный, ему не понравится, что кто-то расстроил великий план по завоеванию Санабула. Если маг настигнет, лучше не попадаться в руки живой. И я не о том позоре, который тот обещал сотворить, а о бедах, что маг принесет в родной мир. О, великий Дархейм, надеюсь, ты защитишь преданную дочь и не позволишь врагам топтать мирную землю. «Не зря же ты послал верного слугу, земляного дракона, чтобы защитить избранный народ. Если могучий великан не справился с черной напастью, то как хрупкой девушке противостоять такому сильному противнику? Или ты задумал испытать меня и узнать, готова ли стать императрицей, неспособной отдать жизнь за родную землю? Я готова, если это будет необходимо, но мне страшно, очень. Что-то случилось, Лира? Каурналь поймал мой тревожный взгляд, за которым прятались предательские слезы. Он отложил работу в сторону, подошел и сел рядом. Мы справимся. Его губы мягко накрыли мои, и я поддалась навстречу, крепко прижавшись к мужчине в поисках защиты. Он как каменная стена, за которой легко и спокойно, надёжная опора и крепкое плечо. А ведь это удивительно, учитывая, по чьей милости подверглась таким испытаниям. Знаю, у Каурналя не было выбора, но червячок злости все же подтачивал разум. Они ведь не остановятся. Маги рано или поздно выследят и убьют нас. и Кьяру, и остальных стальнейобретней. Но без носительницы полной печати у них ничего не получится. Так ведь. И Если меня не станет, не смей даже думать об этом. Каурналь вдруг разозлился, схватил меня за плечи, встряхнул. Никогда. Мы вытащим Кьяру и уйдем так далеко, что ни один маг не разыщет. Например, в Санабол? Хитро посмотрела на мужчину. Только там я буду в безопасности. Ну, если только какая-нибудь хитрая щейка снова не похитит. Я не позволю. Серьезным тоном заявил оборотень, и я почему-то поверила. Ты права. Как только спасем Кьяру, уйдём в Верхний мир. Слава Торхейму. Выдохнула с облегчением. Напоминать ей волчаре, что если бы сразу послушал, ничего этого не случилось, не стало. Тогда мы еще не знали друг друга так, как узнали по дороге к Аргату. И появись такой оборванец в моей жизни пару недель назад, вышвырнула бы за порог. А теперь смотрела на этого мужчину и не понимала, как жила без него раньше. Нам пора. Отдых закончился и начался новый путь. Снова вдвоем, посреди леса, полного неизведанных опасностей. Мне это нравилось, удивительно, сама от себя не ожидала. Идём. Протянула руку, чтобы помог подняться, и крепко жала его ладонь. Наши пальцы тесно сплелись, и мы ступили на заросшую тропу, ведущую в густую чащу красного леса. Два часа молча продирались через буйную растительность. И через каждые десять шагов Каур повязывал на ветви деревьев узелок из ленточки. А разве маги не найдут нас по ним? Или ищейки их ведь наверняка пустили по следу, поинтересовалась у мужчины. Пустили, согласился оборотень, только этот лес своенравный. Я бы даже сказала, разумный. Знаешь, почему его избегают колдуны? А листва такого необычного цвета. Нет, откуда? мотнула головой. Расскажи. Говорят, еще во время Великой битвы дракона Дархейма ранили как раз над этим местом, в Верхнем мире. И твой предок и остальные искупались в жгучей драконьей крови. Те, кто сражался за свободу и не имел в душе грязных помыслов, исцелились и стали носителями древнего наследия. Но ну, а тем, у кого в душе властвовала тьма, не повезло. Чтобы спастись от кары дракона, некромант Шаграгур принес в жертву свободных воинов, магов, пленников и открыл проход в потусторонний мир. Окрасилась тогда земля алым от пролитой крови, а на месте прохода вырос этот лес. Все странности, что здесь творятся, происки духов, что до сих пор не нашли упокоения. А клочки и юбки зачем? Это символичный дар от той, кто благословен самим Дархеймом. Чем больше таких подарков оставим на пути, тем добрее будут духи и не дадут зверью напасть, и преследователям дорогу спутают. Уважение не каждый сможет проявить, а оно и не живому существу приятно. Единственное, чего категорически нельзя делать, это проливать в этих землях кровь ничью. Даже чтобы прокормиться. В замене лес предоставит грибы, сочные ягоды и коренья. Знающий обретет не умрет с голоду и поскорее покинет это место, ведь духи не любят незваных гостей. Было интересно слушать историка Урналя о Нижнем мире. Он жесток и опасен, но и в нем есть зерна справедливости и чести, как оказалось. На ночь остановились на берегу ручья у подножия высоких гор. Хорошо, что вода в нем текла обычная, прозрачная. Не представляя, как бы пила красную, которая так походила бы на кровь. Вообще от красного цвета уже рябило в глазах. А еще мешали голоса, которые на грани слышимости и преследовали последние пару часов. Наверное, сказывалась усталость. Ноги жутко болели, кажется, снова натерла мозоль. Каур убедил, что вокруг безопасно, так что я со спокойной душой отошла чуть подальше. И как могла отмылась в холодной воде. Там и обнаружила сбитую в кровь пятку, промыла ранку, прополоскала обувь и вернулась к стоянке. У оборотня в мешке хранилась заживляющая мазь, которая творила чудеса. Воспользовалась ею, искренне надеясь, что к утру даже намека на рану не останется. Поужинали мы орехами и красными вязкими плодами, которые Каорналь выкопал неподалеку и обжарил на костре. Прижавшись к теплому боку оборотня, я быстро уснула, измотанная длинным переходом и переживаниями. Проснулась с первыми лучами от завораживающей трели невидимых глаз птиц. Медленно поднялась на ноги, и прислушалась. Шелест красной листвы вторил пению, создавая неповторимую музыку. Я рот открыла от восторга. Каур еще спал, не стала будить. Пошла на звук, как по нити, что вела в чащу леса увидела тропу, которой раньше не было, и ступила на нее, петляя между кустарниками. Трель усиливалась, и я шла в надежде рассмотреть неведомую птичку. Внезапно на пути выросла резная деревянная беседка с круглым столом и скамейками под крышей, оплетенной красными цветами. С опаской подошла к скамье и села. Пение оборвалось, и тишина опустилась на лес. Прямо из воздуха на столе появилась корзина фруктов. Будто завороженная потянулась к зеленому яблоку. Лира, узнав встревоженный голос Каурналя, подскочила с места. "Я здесь, иди сюда скорее". "Лира, я, Лира!" Крик усиливался, и я поняла, что оборотень меня не услышал. Схватив корзину, выбежала на ту же тропу и в два счета вышла из леса к ручью, где Каурн метался по берегу, будто зверь в клетке. "Ты где была?" набросился с криком. Там в лесу птицы так красиво пели. Смотри, что нашла. Протянула корзину. Мужчина взял ее и тут же поставил на землю, схватил меня за плечи и посмотрел прямо в глаза. Зачем ты одна пошла в лес? С ума сошла? Никогда не отходи от меня. Разъярённый и взволнованный Каур кричал, тряс меня как куклу, а я смотрела на него и не понимала, из-за чего паника. "Успокойся, чего разорался-то? Пойдем скорее" схватила за руку и повела по тропе. Когда оказались на месте, я закричала от ужаса и прижалась к оборотню. На поляне лежало окровавленное тело мужчины, которое медленно исчезало под покровом из живой травы. Здесь беседка, стол и фрукты. Запиналась от страха. Кто-то не побоялся сунуться в лес, за что и поплатился. Ровным тоном заключил Каур. «Идем». Приобнял меня оборотень и повел к ручью. Не бойся. Духи леса проказничают. Заулыбался он, а у меня перед глазами так и стояла страшная картина. Я села на камень, а Каур добрался до корзины, выбрал крупное яблоко и протянул мне. Не буду это есть, Передернулась от отвращения. Не бойся, говорю, это дар. Волчара откусил сочный фрукт и замурчал от удовольствия. Очень вкусно. Но без меня никуда не ходи пригрозил пальцем. Нет, ты видел, сплеснула руками. Почему ты такой спокойный? Красный лес убил нашего врага. Радоваться надо, что прихвостень Гашара ночью не прирезал меня и не утащил тебя. Я тяжело вздохнула и кивнула, немного успокоилась. Каур снова протянул яблоко, и я приняла его, откусила и обомлела от дивного вкуса, с благодарностью посмотрела в чащу леса. И мысленно вознесла молитву Дархейму